Глава шестая. Марк, не дури, или скажи, куда везёшь меня, или останови машину и выпусти. О, вот мы и перешли на полноценное «ты», а то все «вы», да «вы», с глумливой улыбкой посмотрел он на меня. А спортивный автомобиль, между тем, нёсся по улицам Москвы, перестраиваясь из ряда в ряд. И я не понимала, чего больше боюсь, того, куда везёт меня этот мерзавец, или его манеры вождения необоснованно рискованной. И где-то рядом со страхом плескался адреналин, и сочетание это казалось мне опасным. Он так и не ответил на мой вопрос, ну и я решила замолчать. Сосредоточилась на дороге, почему-то думала, что если я внимательно буду следить за дорогой, то мы не попадем в аварию. А Марк гнал как сумасшедший, порой даже с трудом вписывался в повороты. И когда он остановился возле витого забора, сначала я перевела дух, а уж потом посмотрела, куда же он меня привез. «Чей это дом?» — рассматривала я красивый особняк через забор. Впечатлила меня и территория перед домом. На ухоженном газоне при желании можно было играть в футбол, ну или в гольф, к примеру. «Мой» — повернулся в мою сторону Гессер. Он с улыбкой рассматривал меня, явно пытаясь определить мою реакцию. «Твой?» — нахмурилась я. «И зачем ты меня сюда привез? кажется «Кажется, кто-то туговат на ухо», — усмехнулся наглец. «Я же сказал, отрабатывать». «Марк, я не пойду к тебе домой». «И еще как пойдешь, если хочешь избежать нежелательных последствий и продолжить спокойно работать», — перебил он меня. «Надеюсь, ты не сомневаешься, насколько невыносимой я могу сделать твою жизнь». «Да, боже мой, что я тебе такого сделала, что ты решил на мне отыграться?» — не выдержала я и повысила голос, хоть это и было совершенно непрофессионально. «Ты? Не в том месте и не в то время ты оказалась, детка», — усмехнулся Гессер. «Слушай, я твой преподаватель, к тому же старше тебя. Имей хотя бы уважение», — уже с трудом сдерживала я слезы. Его детка просто добила меня. Уж лучше бы он тогда прошел мимо, не спасал меня от того мужлана. Теперь уже я не понимала, какой из зол меньше. «Выходи, училка!» — еще более грубо велел Гессер. «И не вздумай бежать!» «Бежать?» «Да за кого он меня принимает?» «Я не собиралась бегать от кого бы то ни было. Но и в дом его идти не хотелось категорически. Я понятия не имела, что делать. Какие еще найти слова, чтобы убедить его?» «Мне повторить?» — требовательно смотрел на меня Марк. Ты когда садилась в мою машину, о чем думала? Что я повезу тебя в ресторан, где засыплю розами? Ни о чем я не думала, вздохнула я и распахнула дверцу. А ведь он прав, о последствиях я должна была подумать полчаса назад. И сейчас уже на попятную идти поздно. И в голове моей не было ни единой разумной мысли. Оставалось надеяться, что насиловать он не станет. Так и будешь топтаться возле машины? Повернулся ко мне Гессер, распахивая калитку. «Заходи уже!» И я вошла, невольно огляделась, подмечая, какая чистота царит вокруг. Сразу становилось понятно, что за участком ухаживает садовник. И какой же дом у родителей этого мажора, если они сыночку такой отгрохали? Марк направился к дому, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. И стоило мне только переступить порог дома, как я ошарашенно замерла. «Тут прошел Мамай», — оглядывала я бардак, что царил повсюду. «Тут вчера была вечеринка, а тебе предстоит навести порядок». «У тебя нет денег на клининговую компанию?» — с усмешкой поинтересовалась я. «У меня есть должница, и это твое первое задание. Сколько времени тебе потребуется?» — посмотрел Марк на настенные часы. «Два часа хватит?» — перевел взгляд на меня. «Постараюсь уложиться». Сцепила я руки и покрепче сжала зубы. «Отлично, приступай, а я вернусь через два часа». И был таков. Я же осталась посреди всего этого бардака, что навели накануне такие же богатые дружочки моего студента. Что ж, теперь я хоть поняла его намерение. Он хотел меня унизить. Зачем ему это понадобилось, понятия не имею. Но цели он достиг. Подобного унижения я еще никогда не испытывала. А Марка Гессера ненавидела всем сердцем. И тем не менее я отправилась искать чулан или что там еще, где могли храниться швабры, тряпки, моющие средства. А еще мусорные пакеты. Их мне понадобится очень много. Когда руки заняты физическим трудом, мысли работают на пределе четкости. Это я уже давно поняла. Я собирала мусор, бродя по огромному дому, сметала пыль с поверхности и пылесосила, наводила влажную уборку. Убиралась так тщательно, как привыкла это делать. И невольно сравнивала нашу крохотную однушку, которую снимали мы на пару с Ларой. И этот дом, где, по словам хозяина, жил он один. Ну, может, и не один, подробности личной жизни Гессера меня мало волновали, но даже для пятерых комнат в доме было слишком много. Одних только спален на втором этаже я насчитала четыре. А помимо просторного холла на первом этаже имелась еще кухня, по которой можно было бы гонять на велике, что-то наподобие кабинета. И это еще не все. В доме было и подвальное помещение, где располагалась хозяйственная комната со всей необходимой техникой, и гараж. Живя в таком доме, находясь на разных этажах, можно было запросто не встречаться, а общаться, к примеру, по телефону. Последняя мысль меня даже насмешила. «Ты где, дорогой?» Я в туалете на втором этаже, а ты? А я в прачечной, глажу тебе рубашки. Дикость, да и только. Впрочем, многие бы продали душу дьяволу за возможность пожить так вот дико. И как живем мы? У нас с Ларой комната 12 метров, где кроме дивана и кровати толком больше и не помещается ничего. Есть еще прихожая метра полтора, не больше. И, конечно же, кухня, аж 5 метров. Зато мы практически не тратим время на уборку, вдвоем справляемся за полчаса. А еще она находится недалеко от университета, и до центра добираться очень удобно. А с окна открывается шикарный вид на парк с озером. Ну и плата за квартиру нас с Ларой устраивает. И это не общага, где мы провели пять лет. Сплошные плюсы, как ни крути. И не нужны нам такие вот дворцы, да и такого богатого папочки нет ни у меня, ни у Ларисы. Что-то мысли меня унесли куда-то не туда. Еще не хватало начать завидовать этому Гессеру. Не лучше подумать, как от него отделаться наименее болезненно. И продержаться мне нужно год, а потом он закончит универ, и вряд ли я о нем буду вспоминать. Но этот год точно будет самый сложный в моей жизни. Последнюю я убирала кухню. И надо было мне заглянуть в холодильник, а там... Сплошь деликатесы, многие из которых я никогда и не пробовала. Есть захотелось ужасно, ведь время уже клонилось к вечеру, а я только бутерброд на завтрак сегодня и съела. Ну а почему нет? За работу, которую обычно выполняет целая бригада, мне даже не предложили заплатить. В качестве компенсации я могу хотя бы перекусить. На этой мысли я и выхватила из холодильника первую попавшуюся банку консервы, которой оказалась фуагра. Про паштет из утиной печени я тоже только слышала, а сейчас вот и попробую. К тому же с уборкой я справилась на 10 минут быстрее, как показывали часы.